Второе вступление Обожаю твой пожар, этажей устремлённых к крестностям рая. Я борзая, узнавшая гон наконец. Я борзая, я тебя догоню и породу твою узнаю по базарному дну. Ты как битница дуешь, басая. Под бранзбоитом шоссе мои уши кружились, как мельницы, по безбожной, бейсбольной, по бензоопасной Америке. Кока-кола, кола-кола. Вот нелёгкая занесла. Ты, чертовский дразня, сквозь чертоги вела из одворки. И на женщин глаза отлетали, как будто затворы. У меня на шею в витринах твои вещи дишёвками вешались. Но я душу искал. Я турил их, забывши про вежливость. Я спускался в бродвей, как идут под водой с аквалангом, синей лампой в подвале. Блесала твоя негритянка, я был рядом почти. Но тызябка ушла от погони. Ты прости и прости, если что в суматохе не понял. Я на крыше, как гном над Нью-Йоркской стою с планировкой. На мизинце моём твоё солнце как божья коровка